Поговорив с представителем рабов, Ниним переулками возвращалась в особняк, где ее ждал Уэйн. Спустились сумерки, на улице не осталось почти ни души, в самый раз для той, что старалась не привлекать внимания. Только сейчас незаметность девушку нисколько не волновала. Стук сапог по мостовой с эхом разносился по округе, но мыслями ни ним находилась совсем не здесь. Почему это никак не вылетит из головы? Перед глазами девушки стоял разговор с ломицем. И она неустанно сокрушалась. О чем думала, когда спрашивала? Он бы никогда не вспомнил, и все равно надо было задать вопрос. Мужчина находился не в том положении, чтобы отказать в ответе. Затрудненным лицом он тщательно подобрал слова. «Хотел утешить ребенка, что чуть не плакал», — сказал Фламеец. Слова резанули точно кинжал. Где была она, а где он? Кто из них праве горевать о незавидной участи? На мужчина не взмолился о помощи, не выплеснул зависти обиду, он успокоил ребенка такого же фломийца. И все это время Нинем силилось выкинуть его из головы. Если нынче фламийцы размышляли бы так же, как их предки, в живых давно бы уже никого не осталось. И девушка думала, что оно было бы к лучшему. Но и сейчас они другие, добрые и простые люди. Королевская династия Натры для Ниним превыше всего. И в то же время сердце Фламейки колебалось. Узы, семья, общность. Кровь Ни Ним и тесно переплетена с судьбой ее народа, хотела на того или нет. Связь не раз уже заставляла мучиться от безысходности девушку, которая желала служить Уэйну безо всяких оков. Но никакое желание не освободит ее. Не вмешайся, в Уэйн, не Ни Ним предприняла бы что-то сама. «Это слабость», — думала она. «Это не доброта во мне, а слабость». Так девушка и шла по улочкам с тяжелым сердцем, как вдруг ее окликнули: А, госпожа Ниним!» Она обернулась и обнаружила Камилла. Возвращайтесь в особняк? Да, ответила Ниним, выкинув лишнее из головы. А что насчет вас? Как раз работал над нашим следующим шагом. Вот оно что. Вот она и исполняли приказы Уэйна. Даже секретаря Агаты, Камил, который всегда находился под лесю Точно проклятый носился по Ульбетской лиге. Принц послал бы и своих слуг, однако в незнакомой стране от них мало проку. Натрийская делегация помогала по мере сил, и все же львиную долю работы взвалили на подчиненных Дожа. Я могу чем-то помочь? Поинтересовалась Нинем. Благодарю, но на нас у меня переговоры с алтицами. Развел руками Камил. Боюсь, что странцев они не жалуют. Жители северного соседа столь замкнуты. Элт — город ремесленников средней руки, а подобный им во всех концах Варна нерадоприезжим. С потерей правящего дома положение усугубилось. Впрочем, горожане сами казнили государя и его семью, вот и получили по заслугам». Голос Камилла прозвучал на редкость холодно. Он помотал головой, чтобы собраться с мыслями, и улыбнулся. «Простите, увлекся. Не беспокойтесь. Усталось лишь в радость, пока я знаю, что труд идет на благо господина Агата. Но что же вы?» Как-то слабо стоите на ногах. Мне совесть не позволит посетовать на усталость в вашем присутствии. Вы прямо меня в тупик ставите. Смешался мужчина. Шучу. Поспешил разубедить его ненем. Немного утомилась. Вся сталь быстро меняется. Доложу его высочество о проделанной работе и пойду спать пораньше. Камил кивнул. Правильно. Будьте начеку, скоро стемнеет. С вашего позволения. Непременно. До встречи. Ненем Ни проводила его взглядом и пошла дальше. На душе уже не было столь паршива. Из-за легкой беседы? Хватит думать лишь о себе. Выругалась девушка, как Нинима сказала, на сегодня осталось только доклад Уэйну. Внезапно ее мысли оборвались, тело бросило в жар, глаза сверкнули блеском кинжала, фламейка нырнула в переулок. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, дорогу накрыл непроглядный полок. Ненем Ни бежала, что есть мочи. За спиной донеслись голоса, ее преследовало несколько человек, но девушка сохраняла спокойствие, ведь вовремя заметила хвост. Рабов разместили на окраине Мальда, который Агата твердо держал в руках. Рук не хватало, и девушка пошла без охраны, решив, что быстро доберется: оторвется ли, или попросить помощи у кого-то поблизости? Нен Ни перебирала варианты в голове, но так и не успела решиться, и ей перегородил дорогу мужчина в маске. «Вы принцовой принца Уэйна, не так ли?» Уверенно произнес он. «Вы пойдете с нами!» Фламейка нутром чуяла, опыта ему не занимать. Один на один она бы победила, но сзади подкардывались его сообщники, а против нескольких куда сложней. «Звать на помощь бесполезно», заключила Ниним. «Если узнает, что я Фламейка, то назовут сбежавшей рабыней. Придется сражаться до прибытия стражи». Мужчина по взгляду понял ее намерение, И шагнул вперед. «Будете сопротивляться, пожалеете!» «Угрожаете?» Огрызнулась неним. «Нет. Мне велели обращаться с вами предельно вежливо. Однако я вылен дотла сжечь один дом на окраине со всеми рабами внутри». На лице девушки застыл ужас. Оторопь брала от того, что человек перед ней использовал несчастных как заложников, но поражало и то, что он вообще видел в рабах какую-то ценность. Никому бы и в голову не взбрело ставить вместе слугу принца и неприкасаемых, Загадочный мужчина знал о чувствах девушки. Нем ни не выказывало симпатий, однако поведение и действия раскрывали ее. Стало быть, информатор, кто-то из окружения. И это пугало больше всего. Девушка пронзила взглядом: на кого вы работаете? «Увы, я не имею права разглашать. Распросы оказались бессмысленны, а тем временем товарищи человека в маске окончательно окружили нем. Ни Бежать стало некуда. Будь по-вашему. Бросилась сквозь зубы девушка. «Видите, куда вам нужно. Няним и незнакомцы скрылись в тени утопающего в мраке города. Дворец Дожи Мальда. В окнах рабочего кабинета Агата сквозь ночи еще мерцали теплые огни. и Принц регулярно встречались здесь обсудить дела, и этот вечер не стал исключением. Видно, все идет по плану! Мерно заметил Агата из-за стола. Без вашей помощи ничего бы не удалось. Отозвался Лэйн, сидя в кресле. Держу пари, к четвертому конвенту чаша весов склонится в нужную сторону. Прекрасно не находите? Ульбецкая Лига наконец сплотится под вашим стягом. Дошник клюнул на уловку. Не станем праздновать победу преждевременно. Страшитесь черных лебедей! Нам должно всегда готовиться к неожиданностям. Неожиданностям говорите! ехидно повторил принц. Мальт возвышается, Райноков Акрица тонут в хаосе. «Кто остался? Элт? Без государей шагу не ступят. Мне даже жаль их. Сперва правящий дом за сговор отправили на суд божий, а затем унизили и сам город. Никакого сговора не было. Жестко отрезал Лагата. Дождь севера ни с кем не спивался. Вот как. Я слышал обратное. Да и ульбецкие записи это подтверждают. Такова официальная версия. Правда в том, что Герд Крун стал жертвой покушения». Преставился на руки у собственных подданных. Агата явно не шутил, глаза у Эйна вспыхнули любопытством. А чего народ убил своего заступника? 20 лет назад Олебетская лига переживала упадок. Торговля умирала, ремесла топтались на месте, обычаи ни во что не ставились. Слепая вера в собственную исключительность вогнала страну в разруху. Как есть, рассказал Агата, выдержал паузу и продолжил. Боль за отечество нещадно терзала Круна с женой, и они решили действовать. Вне сомнений, ими двигала любовь к родному городу. Супруги знали, что соседи поглотят союз, если ничего не предпримут. Учуяли, куда дул ветер, затем и обратились к другому государству. Из лучших побуждений они посетили каскартское королевство, что лежало севернее Элта. Корон с женой изучили местные новшества в надежде применить их в Ульпете и тем самым подарить стране второй шанс. К несчастью, усилия пары оказались тщетны, закостенела и знать Элта с холодом встретила реформы, назвала их чуждыми лиги и выступила против государя. Так бы супруги ушли на покой мирно, но весть о неудавшихся начинаниях облетела всю страну. Крона женой обвинили в предательстве, тогда элтейцы преподнесли городам головы всей семьи гердов в доказательство своей невиновности. Лишившись Дожа, Элт превратился в добычу для Мальда, Райнока и Факрицы. В итоге жители пожалели о только было уже поздно. Но вернемся к разговору. Поднял голову Агата. «Я не намерен недооценивать противников. Алтийцы живут надеждой, что однажды к ним явится герой и подарит возможность искупить вино. Разве рот не присекся? Усомнил Уэйн. Присекся. Тем не менее, в летописях вы найдете немало историй, как благородные потомки якобы исчезнувших династий возвращались, дабы спасти народ». Элтийцы верили в истории из летописей. Они каждый день терпели и ждали, что однажды придет спаситель. То есть утверждаете, Элт еще может сказать свое слово. Что ж осторожность в самом деле не помешает. Уйно были лишь слова агаты, он не видел повода сомневаться, и все-таки сколько в истории правды вопрос открытый. А вот в чем принц бил сап заклад, Дош да против него что-то замышлял. Надо попросить меня ним навести побольше справок. Только подумал Уэйн, как с грохотом отворилась дверь. «Прошу прощения, его высочество здесь?» Ворвался в кабинет Камил, жадно глотая воздух. А ведь прямо сейчас он должен был вести переговоры с Элтом. «Что такое? Элт хлопот доставил?» Со смешинкой полюбопытствовал Уэйн. Камил яростно замотал головой без кровинки в лице. «Нет, переговоры прошли успешно, но... взгляните!» Секретарь протянул Уэйну письмо. Юноша удивился, что Камил показывал послание в первую очередь ему, а не Агате, а задачно прочел и... замер. «Принц Уэйн...» — позвал его Агата, не ожидая ничего хорошего. Уэйн не отрывал взгляда от письма. Он снова и снова пробегался по нему глазами, но содержание не менялось. Молчание тянулось невыносимо долго, и, наконец, юноша сдавленно ответил. ним схватили!» На лицо Агата упала тень... Камил с горечью посмотрел на Уэйна. «Оставим Райно-Кафакритцу в покое, вернут ее невредимой. Если принять написанное за чистую монету, то похищение — дело рук или запада или юга. Как вы намерены поступить?» Раздался голос Агаты. Значимость вопроса говорила сама за себя. Собравшиеся в кабинете знали, ответом Уэйн положит конец всему. Принц тяжело вздохнул. «Мы отступимся». Не назвал бы слова в послании Фортуной, но авторы требуют лишь остановиться, не отказаться достигнутого. Мальт наберёт силу иным путем, Нужно только подстроиться». Ой, не бросит ни ним, но будет сотрудничать с Агатой как можно дольше. Таков его ответ. «Не сочтите за труд отозвать людей, Камил». Обратился к нему регент. «Э, «Видите ли...» Глянул он на Дожа, старик чуть кивнул. «Делай, что говорит». Без принца Уэйна свадебная компания провалится. Как прикажете, поклонился секретарь. Ваше Высочество, если не потребует что-то еще, я убью их прежде, безучастно прервал принц. Никаких сомнений, он так и поступит. Пусть ваши люди ищут нем. Пересмотрим стратегию, когда вернем ее. Да! Камил стремглав вылетел из кабинета. И подумать не смел, что они решатся на подобное. Пробормотал Агата в бороду, когда остался с воином наедине. Если догадка даже верна, то фламейка целая невредима. Любой похититель, которому достанет ума понять, что попало ему в руки, и пальцем к ней не прикоснется. Но упадет с головы девушки хотя бы один волосок, неистовая ярость дракона, что находился с Агатой в одном кабинете, спалит у лебедскую лигу дотла. Воины глазом не моргнул, однако за долгий срок Дождь повидал бесчисленное множество людей, Я осознавал, какой вихрь бушевал в сердце принца. Не остановив гота Камилла, то больше бы он не сказал ни слова. Гнев дракона пылал адским пламенем и столь просто его не унять. Тем не менее это весьма кстати, отметил Дож. Он достал из нагрудного кармана бумажку и положил на стол перед Уэйном. Что это? То, что вам нужно. Уэйн взял записку в руки и прочел. Ярость сменила замешательство. Юноша на мгновение задумался. А затем задал всего один вопрос. «Что это значит?» Дождь Востока полностью понял суть неясных слов. «Полагаю, вам уже известно. Объединение у Лебедской лиги под одной рукой — прикрытие. Я смотрю, куда дальше. И поэтому вы дали мне это. Четвертый конвент уже начался», — продолжил Агата. «В обмен, когда все закончится, я бы хотел, чтобы вы выслушали мою просьбу». Двое пристальные долго прожигали друг друга глазами. Наконец, воин ответил. «Я прослежу, дабы вы все рассказали». «Уговор», — улыбнулся Агата, опустив голову.